Мисс Бренд, она была в своей спальне наверху, взяла Библию и села у окна. Открыла Библию, но после недолгих колебаний отложила ее и подошла к туалетному столику. Вынула из ящика записную книжку в черной обложке и написала. Случилось нечто ужасное. Погиб генерал Маккартур. Его двоюродный брат женат на Элси МакФерсон. Нет никаких сомнений в том, что его убили. После ленча судья произнес замечательную речь. Он убежден, что убийца один из нас. Значит, один из нас одержим дьяволом. Я давно это подозревала. Но кто это? Теперь все задаются этим вопросом. И только я знаю, что... Несколько секунд она сидела, не двигаясь. Глаза ее потускнели, затуманились. Карандаш в руке заходил ходуном. Огромными каракулями она вывела. «Убийцу зовут Беатриса Тейлор». Глаза ее закрылись. Но тут же она вздрогнула и проснулась. Посмотрела на записную книжку и, сердито вскрикнув, Пробежала кривые каракули последней фразы. «Неужели это я написала?» – прошептала она. «Я, наверное, схожу с ума».